Глава 13. Не следует забывать, что записывается этот разговор едва ли не полтора года спустя, и прежде всего, что протоколист, перепуганный внезапным заявлением, поговорим об Эдит и представить себе не мог, что Ламбер вскоре скончается. Смерть Ламбера и чувства, которые она разбудила, в корне изменили воспоминания об этой сцене. Кроме того, протоколисту в ту пору был еще неизвестен ламберовский опыт самотолкования, разбор которого, найденный в его бумагах под названием «Нежелательные последствия», присоединен к этим запискам, ибо в нем, по меньшей мере, заключена попытка объяснить, какими видели себя Ламбер и его поколение и почему они всячески затушевывали свое изображение, едва оно начинало вырисовываться. В сочинении этому встречается парадоксальная фраза – «Нам требуются информаторы, умеющие держать язык за зубами». Фраза, которую с тех пор протоколист не в силах забыть. Если протоколист верно понимает эту фразу, то Ламберу в ту пору было далеко не просто, посвятив столь пространное отступление Нори, внезапно вновь заговорить об Эдит. Одно только, несомненно, внезапный поворот разговора произошел в комнате Ламбера, куда после обеда он пригласил протоколиста, и Ламбер, убедившись, что микрофон обезврежен, говорил стоя по своей привычке у открытого окна. Протоколист сидел наискось от него за столом и видел говорящего только в профиль, то зеленый, то синий, то красный от рекламных огней. Вполне возможно, что в тот вечер первое, что захотелось сделать протоколисту, это вскочить, запротестовать и перебячески заявить «Об этом я говорить не желаю, это мое личное дело». Сейчас задним числом протоколист испытывает стыд, ибо теперь-то совершенно ясно, что не он, а Ламбер становился в ходе этого разговора беззащитной жертвой. Быть может, чувство стыда и послужило причиной настоящих записок. Протоколисту хотелось бы много искупить». Причиной, почему он так боязливо уклонялся от встречи с Д'Артезом, сбежав вместо этого на три года в Африку, могло быть только желание познать ощущение беззащитности, прежде чем с важным видом и самочинной уверенностью предстать перед беззащитным. В разговоре Ламбер упомянул даже отца протоколиста. «Пусть вы его вовсе не знали», Вам полезно поразмыслить, над чем задумывался член Ганноверского Верховного Суда при виде того, как мир его идет прахом, пока вас пестовали в Розенгейме или на Аммерзе. Значение имеют лишь те мысли, которые посетили его незадолго до того, как он был засыпан в бомбоубежище. И наверняка перед вашей матерью и другими людьми в убежище человек этот разыгрывал комедию, пытаясь доказать, будто дело обстоит не так уж скверно, и будто привести в порядок наш бедный мир проще простого. Вот, милый мой, мысли, которые имеют значение, и додумать, которые до конца есть смысл. Он даже без обиняков спросил, «Какое вам дело до дартеза Вы носитесь с ним словно с кинозвездой, вместо того, чтобы заниматься собственными невзгодами. Кому это нужно? И чем вы особенным разживетесь, откопав с помощью псевдонаучной любознательности и методов тайной полиции два-три факта?» Даже не манекеном, а всего лишь изображением манекена. Для чего мы и сочинили ту коротенькую пантомиму, разыгранную год-другой назад. Да, в работе над ней я принимал кое-какое участие, но идею подал мой друг. Он сказал мне как раз здесь, в этой самой комнате, надо отбить у них охоту смотреть на наше прошлое, как на литературную сенсацию. Вначале я подумывал о протухших кушаньях, от которых человека мутит, и ему приходится сунуть палец в рот. Однако подобная сцена не для массового зрителя. Можно также показать стол, уставленный вчерашними закусками, живописный и аппетитно уложенными, но с душком. Так ведь именно Д'Артес бы ими не прельстился, а сценке этой в любом случае следовало оставаться пантомимой. Сорви он всю эту показуху вместе со скатертью со стола, сценка получилась бы чересчур назидательной а наш неизменный принцип — никаких поучений. Вот мы и сошлись на зеркале. Дартес стоит перед зеркалом, одергивает жилет и поправляет галстук. Затем он опускает на зеркало штору и собирается уходить. Но тут он еще раз оборачивается, чуть-чуть отодвигает штору, заглядывает в щелку. Отражения, понятно, нет, мешает штора. Дартес будто бы удовлетворен, но, видимо, не совсем». Он оглядывается, в стороне стоит вешалка, на ней висит точно такой же костюм, как на нем. Дортес придвигает вешалку к зеркалу, приводит в порядок костюм и даже вдевает цветок в петлицу. Вот теперь он вполне удовлетворен, все в полном порядке. Дортес еще раз подходит к зеркалу и дергает шнурок, штора взлетает вверх. Вот теперь все в порядке, в зеркале отражение вешалки, а перед зеркалом вешалка собственной персоной. Этого вполне достаточно. Ваш господин Глачке вправе выбирать, что ему заманчивее исследовать, отражение или вешалку. А где же Дортес? Давным-давно за дверью, не забыв на прощание учтиво приподнять шляпу. Нужно ли ему за сцены крикнуть «Да здесь я здесь», чтобы пояснить свою автобиографию? Но какое уж это пояснение, сохрани бог. Ведь за сценой-то кулис нет, и зрители, заслышав это здесь, точно рухнули бы в ледниковую расселину. Знаете, чем вы меня из себя выводите? Вы нуждаете говорить о вещах очевидных, о которых и говорить не стоит. Я куда охотнее прокричал бы что-нибудь в микрофон, дал бы занятие вашему господину Глачке, хотя бы изречение, что начертано на развалинах оперного здания «Внимание, внимание, истине, красоте, добру». Они, конечно же, сочли бы это кодовыми словами, призывом сойтись на оперный плац, и взорвать там нашу общественную систему. Но ведь нас занимает вопрос об Эдит. Ну-ну, не горячитесь. Можете сколько угодно бывать с ней, гулять, пить кофе. По мне, хоть влюбитесь в нее, это ваше дело и дело Эдит. Но методы тайной полиции нет. Этак вы девчонку доконаете. Она, должен вам сказать, весьма восприимчива к подобным штукам. Все наши милые абстракции принимают за чистую монету и пытаются применить на практике. Со стороны мужчины такие попытки производят комическое впечатление, но для девицы это прямое самоубийство. Узнавал я женщину, которая пыталась жить поэзией Не смейтесь, всякое бывает, человек словно заболевает злокачественной анемией. Окончилось все снотворным. Подсыпала бы она мужу щепотку мышьяка в кофе, вот вам и поэзия, и естественное право. Истина, красота, добро. Вчера вечером Эдит прибежала ко мне сильно расстроенной. Я пытался угостить ее в Милане пиццей. Ну, ладно, днем вы от нее сбежали, это в порядке вещей. К этому женщина должна привыкнуть, и чем раньше, тем лучше. С этим чертовым естественным правом надо бы наладить. Вы простите, что я то и дело подтруниваю над вашим излюбленным понятием, но то, что вы, поддавшись на ее уговоры, пользуясь методами тайной полиции рылись в документах об ее отце, это никуда не годится. И не от того, что ему есть что скрывать, но все, что бы вы там не нашли, не соответствует истине. Все записанное в документах ничего общего с действительностью не имеет, это не более чем сфабрикованная действительность для службы государственной безопасности. Прекрасно. Наша маленькая Эдит подозревает, что женщина, которая произвела ее на свет, выдала ее отца нацистам не хотела бы внести в этот вопрос ясность, уж такая она есть. Приглядитесь только к ее крутому лбу, он точно создан, чтобы стены прошибать. Но, к несчастью, стена-то растяжимая, ее не прошибешь, а истина, которую Эдит полагает за ней найти, тоже всего-навсего растяжимая истина. Женщина, якобы выдавшая своего мужа, была никем иным, как неистово плодливой самкой». А это как раз одна из тех истин, которую от Эдит лучше сохранить в тайне Ведь что ни говорите, а она ее мать. Порядочно вела себя эта женщина или нет, никакого значения не имеет. Осуждать такую самку с точки зрения вины и совести, значит показать себя смешным. Невменяемость была бы, возможно, смягчающим обстоятельством, но это чисто мужской аргумент. Почем вы знаете, какой вид принимает невменяемость в женском мире? Грустно, что вообще приходится говорить о подобных очевидностях. Плодливые самки всегда в своем праве, для чего и существует ведомство безопасности. Беда лишь, что эти милые законы не распространяются на право экстерриториальности, отсюда это звериная ненависть. дартеза загубила не его неполноценная жена, а экстерриториальность, присущая ему уже в те годы. «Вот вам непрекрашенная истина, остальное – легкие погрешности, которые и в расчеты принимать не стоит. Если уж говорить о вине, так она всецело на дартезе В те давние времена он не умел еще не скрывать, ни маскировать своей экстерриториальности. Научиться этому пришлось ему лишь в концлагере, и нынче вашего господина Глачки раздражает именно то, что он чует его экстерриториальность – Но доказать ее не может, ведь Д'Артес человек во всех отношениях корректный и ко всему еще в родстве с фирмой Наней. Вместо того, чтобы писать статью о таких редкостных вещах, как естественное право, поломали бы лучше голову над законами экстерриториальности. Наверняка и в этой области существуют какие-то законы. К сожалению, я вам помочь не смогу, хоть иной раз и размышляю над этим вопросом, когда стою у окна. Один из основных законов экстерриториальности состоит в том, что нельзя и виду подавать, будто ты экстерриториален. А как раз этим основным законом Д'Артес в те времена пренебрегал. Он еще и хвастал своей экстерриториальностью. А чем тут спрашивается хвастать? Непосредственная причина его ареста была самая, что ни на есть простая, и это надо растолковать Эдит. «Дортес и сейчас склонен все разжевывать, до да людям в рот класть. На то он и актер, никуда не денешься. Когда мы обсуждаем новую пантомиму, моя задача сводится к тому, чтобы помешать ему все разжевать. Мы зачастую горячо спорим из-за этого. В этом прорывается его сценический темперамент. Я же пытаюсь каждый раз пояснить ему, что значение имеет только то, что не нуждается в словах, настолько оно очевидно. Я сам лишь недавно это понял». Понятно, людей такая манера огорашивает, они чувствуют себя обиженными, приходят и спрашивают, от чего он с нами не говорит. В особенности женщины, те толпами приходят, и каждый считает, уж у меня-то он заговорит. Но, как сказано в те времена, Д'Артезу еще не вдомек было, что он родился экстерриториальным. А такое тоже случается. Не знаю, почему природа позволяет себе подобные эксперименты. Мне, например, не довелось родиться экстерриториальным, отнюдь нет – Я лишь по ошибке или изложенного тщеславия попал в эту категорию, усвоил кое-какие их привычки, чего нельзя было избежать, но я не создан для экстерриториальности. Да, такое тоже случается, и, может быть, именно потому, что я не принадлежу к этой категории, мне легче подсказать Д'Артезу правильное решение, чем ему принять такое решение. Но в ту пору, когда его арестовали, мы почти не встречались, да он и не был тогда датезом а был дебютантом еще не знающим своей роли режиссер как же его звали он теперь уже умер повел дартеза по ложному пути собственно говоря он правильно понял дартеза но лишь наполовину он посоветовал ему играть добрые и старые роли чуть чуть серьезнее чем должно тогда люди начинают смеяться это верно они смеются и довольны уходят домой но в этом то и кроется ложность пути одного смеха мало Его было малое для выступлений против нацистов. В те годы уже стало модой острить на их счет. Однако нацисты считали, пусть смеются, лишь бы о глупостях не думали. Но на спектаклях Д'Артеза они заметили, что дело принимает дурной оборот. Они заметили это прежде, чем он сам. Я пытался растолковать это вчера, Эдит, чтобы разубедить ее в том, будто во всем виновата ее мазь. Это принизило бы само понятие вины, о чем, естественно, нельзя говорить Эдит. С таким же успехом можно взвалить вину за арест на меня, поскольку я тогда не отсоветовал ее отцу показывать ту пантомиму. Но, как я уже сказал, мы редко встречались. Я даже не видел той пантомимы. Как я слышал, сцена представляла избирательный пункт, не то в школе, не то в пивной, длинный стол для членов комиссии, избирательная урна, а впереди у самой рампы избирательный сортир. Знаете, эдакий закуток с пультом и тремя ширмами вокруг. Избирательный сортир. Бесподобное название. И понятно, исполинский портрет Гитлера на стене. Один из тех, где Гитлер в коричневой форме и без фуражки. А фуражку он держит впереди, прикрывая точно крышкой срам. Да нельзя комичный портрет уже сам по себе ядовитой карикатуры, ибо подпись гласила фюрер. Всего ужаснее, однако, было то, что никто уже не улавливал этого комизма. Сейчас это немыслимо себе представить. Ну а впереди, у самой рампы, рядом с избирательным сортиром, установлен избирательный плакат. Просто-напросто увеличенный избирательный бюллетень с одним кружком, в котором следовало нацарапать крестик. И такой жирный крестик уже энергично нанесен на плакате. Да, один-единственный крест. Это в те времена называлось выборами. Помнится, была там еще стрела, указывающая на кружок, чтобы каждый понял смысл плаката и подпись «Твоя благодарность фюреру». Вот как тогда все происходило. Я могу описать вам пантомиму только с чужих слов, но можно не сомневаться, что так оно и было. Дортес, или, скажем лучше, Эрнст Наземан, появляется на избирательном пункте и вежливо кланяется направо и налево. Приличный молодой человек, добропорядочный середнячок, оставивший дома жену и ребенка, но женатый, пожалуй, совсем недавно. Конечно же, он слегка смущен и не уверен в отношении процедуры, которую ему предстоит выполнить. Но каждый знает, вернее, знал в те времена, что не выполни он ее, ему придется худо. Тогдашние глачки незамедлительно дознались бы до этого. Самое меньшее он вылетел бы со службы, а причинить подобное огорчение жене и ребенку он не смеет. Молодой человек подходит к длинному столу, за которым надо вообразить себе членов комиссии, и предъявляет какие-то документы, расплываясь в вежливой улыбке и с полупоклоном куда-то в пустоту. Но как раз когда он выкладывает документы на стол и против его имени в списке ставит галочку, за его спиной раздается чье-то бормотание, а зрители понимают, что это бормочет гитлеровский портрет проведение С той самой интонацией, с какой обычно произносил это слово Гитлер, имитация выходила на удивление точно – Молодой человек, застывший у стола, никак не возьмет в толк, откуда исходит голос. Он вздрагивает, но тут же снова расплывается в улыбке члену комиссии, якобы сидящему за столом. Улыбка его была более чем явственна. В манере игры дартеза в ту пору преобладала еще клоунада. Я имею в виду старомодную, беспомощную и словно извиняющуюся жестикуляцию, обращенную к публике. Затем молодой человек переходит к следующему члену комиссии, который вручает ему бюллетень или еще что-то, и снова голос бормочет проведение И снова молодой человек вздрагивает и расплывается в улыбке. Он берет протянутый ему бюллетень в зеленый конверт «Легкий поклон». Он рассматривает полученные бумаги и, даже перевернув бюллетень, разглядывает оборотную сторону – и тут же делает небольшой гротескный прыжок к избирательному сортиру. Подчеркнуто гротескный, должно быть, член комиссии на него он напустился, пусть день околачивается здесь без толку и не задерживает движение. Снова легкий поклон и снова изменяющиеся жесты в сторону стола. Молодой человек входит в избирательный сортир, вопросительно оглядывается, правильно ли он все делает, кладет бюллетень на пульт и целиком сосредоточивается на процедуре голосования. Я с удовольствием посмотрел бы эту маленькую сценку, она, надо полагать, была великолепно исполнена, совершенно в духе позднейшего дартеза судя по тому, как мне ее на следующий день описали. Молодой человек берет в руки карандаш, закрепленный на цепочке, дергает два-три раза цепочку, достаточно ли радиус ее действия, и, облокотившись левой рукой на пульт, склоняет на нее голову, намереваясь спокойно и добросовестно поразмыслить над тем, кого ему избрать. Глядя на него, можно подумать, что он собрался писать стихи, да еще переступает с ноги на ногу так изнурительное его раздумье. Вот он уже совсем собрался начертать на избирательном бюллетене крест, но нет, такое действие нужно всесторонне продумать, спешить с этим никак нельзя». Как ни жаль, добросовестному молодому человеку все-таки мешают в его раздумьях. Голос непрестанно бормочет «Провидение!». Все быстрее и быстрее, все нетерпеливее и громче. Наш сосредоточенный избиратель, безусловно, слышит шум, но принимает его поначалу за обман слуха и пальцем ковыряет в ухе, однако шум не стихает. Тогда он приподнимает крышку пульта и обследует все щели в ширмах окружающих пульт. Нигде ни микрофона, ни репродуктора. Молодой человек не в силах больше выносить провиденциального рева. Он обеими руками зажимает уши. Тут взгляд его падает на плакат с единственным кружком и указывающей стрелой. И на него точно не сходит озарение. Он спасен, и в самом деле рев чуточку стихает. предосторожности ради наш молодой человек вновь переворачивает плакат и проверяет, нет ли на оборотной стороне еще кружка, но там всего-навсего пустой картонный лист, а провиденциальный глаз ревет столь свирепо, что молодой человек со страху выпускает плакат из рук, бросается к пульту и выводит, как от него, и требуется крест в кружке. Пока Дортес сует бюллетень в конверт и ковыляет к избирательной урне, куда опускает конверт, выкрик проведения тоже будто ковыляет. Мы слышим то рев, то шепот, то бас, то фальцет, «Сыграна сцена изящно», – рассказывал мне человек, который видел представление и два ноги унес, опасаясь ареста. Во всяком случае, Дортес, не то ковыляя, не то словно лунатик, пошатываясь, движется в ритме этих звуков к выходу. Зрители уже догадываются и даже начинают опасаться того, куда ведут его эти безвольные зигзаги, и предчувствие не обманывает их. Дортес чуть было не налетает на исполинский портрет – Но в последнюю секунду он точно просыпается, отпрянув на шаг, он берет себя в руки, встает по стойке смирно, щелкает каблуками, выбрасывает вперед правую руку в так называемом германском приветствии и рявкает «Хайль мой фюрер!». Самое остроумное заключалось в том, что эти три слова он рявкает с подчеркнуто-саксонским произношением. Зал, понятно, разразился хохотом, и следующий трюк не дошел до зрителей. А пантомима была задумана так, чтобы голос, выкрикивающий свое проведение, съезжал до хрипа, как если бы скорость патефона резко перевели на медленно. Таким образом, слог «про» слышен еще четко, остальные же слоги «видение» Тянутся долго-долго, и в конце концов раздавалось лишь равномерное шуршание работающего патефона. Под этот шорох Дортес покидает избирательный пункт, иначе говоря, сцену. Идея не дурна, но эффект из-за хохота пропал. дартеза арестовали тут же за сценой, ему даже не пришлось выйти поблагодарить за аплодисменты, но по всей вероятности аплодисменты резко оборвались, зрители норовили поскорее улизнуть. Так скажите, пожалуйста, какое отношение имеет к этому та женщина? Она была в положении, кажется, на седьмом месяце, и, скорее всего, сидела дома, слушала болтовню глупенького учителяшки о будущем Германии. Какое все это имеет отношение к дартезу Пусть она с точки зрения общепринятой морали в дальнейшем вела себя подловато, либо в противность всякой логике от каждой жены ожидают, что она и в том случае будет держать сторону мужа, если он в силу определенных политических взглядов сознательно губит себя и свою семью. Все это не более как конец безрадостного супружества, частное стало быть дело одной обывательской семьи. Да, так и следует объяснить все Эдит. Ее мать приняла решение разойтись с мужем только ради ребенка, которого носила. Это звучит более или менее логично. Я ведь не женщина, да и вы тоже, но главное, чтобы Эдит поверила, что мы именно так понимаем эту историю. Если же у нее и тогда останутся сомнения, пусть сама с ними справляется. Если она не одобряет действий матери, то может и по-другому поступить. Не нам решать, как должна женщина вести себя в подобном случае». Неужто вы думаете, что мне доставляет удовольствие брать под защиту эту неполноценную особу? Но так надо, так надо ради Эдит. А вам следует поменьше шума поднимать по поводу документов тайной полиции и ради дартеза Не воображаете ли вы, что его жизнь сложилась бы иначе, не предая его эта женщина? Ах, как все было бы просто. Стоит только правильно выбрать жену, и будет полный порядок». «Да, эту мысль вы можете со спокойной совестью пересказать Эдит, даже если она ее покоробит. Беды большой нет. А Эдит, если хочет, пусть приводит противные доводы. Никто ей не мешает. Даже если бы нацистов в концлагере и вашего господина Глачки в придачу никогда не было за одной фирмы «Нанэй» и чего еще вашей душе угодно, это в лучшем случае ускорило бы исправление ошибки или отклонения от избранного пути, и для этого надобно, чтобы ты скончался, иначе дело не пойдет».